Эпилог. Двухлетний Джек играл на лужайке особняка, и было видно, что он вырастет в спортивного, крепкого мальчика. Фредди улыбнулась Лаизи, присевшей поиграть с маленькой сестренкой Антонеллой. Та пыталась ползти, но пока у нее не очень получалось. Был чудесный солнечный день, и вся семья праздновала первый день рождения малышки Антониэллы. Фредди, наслаждаясь лучами солнца, вспоминала пролетевшие полтора года. Чтобы отпраздновать становление их семьи, они отправились в Бразилию, навестили бабушку Зака и устроили себе праздник. Антонелла, появившаяся на свет незадолго до этого, оказалась очень спокойным ребенком с открытой и солнечной натурой. Волосы ее были тёмные, а кожа цвета кофе с молоком. Она была очень похожа на мать Зака, в честь которой и получила имя. Беременность Фредди была легкой, а роды быстрыми. Оба супруга были бессмертно счастливы, наконец отпустив призраки прошлого. Зак стал управляющим империи Даруша и в последующие несколько месяцев путешествовал по всему миру, знакомясь со своими владениями. Затем он, вняв совету Анхеля, нанял нескольких управляющих и начал больше времени проводить с семьёй. Купленный дом превратился в райский уголок, хотя Фредди все же настояла на обоих с цветами. Они занялись разведением лошадей, привезя помощников из Бразилии. Фредди получила диплом педагога, овладев методикой Монтессори. Она знала, что эти знания помогут ей с тремя детьми. Клэр вышла замуж за своего друга, и закреди побывали у нее на свадьбе в Испании. Из дома вышла Джесс, теперь Королева Лирови, толкая коляску с близнецами и направилась к Фредди. Теперь они много времени проводили вместе, и дети росли в одном кругу. "Где Мэри?" сонно спросила Фредди. Она решила прилечь, пока космос заснул. Второй ребенок Мэри был совсем крох и еще не привык к регулярному расписанию. Авит и с Анхелем крутятся у барбекю. Чарльз читает им лекцию о том, как правильно жарить котлеты на гриле. Сибил там же. О, здесь так тихо, протянула Джесс, садясь в кресло. Ну да, было тихо, рассмеялась Фредди, заслышав шум пропеллера, к дому летел вертолет. «Зак?» Надеюсь, Фредди поглядела на вертолёт, описавший дугу и опустившийся на площадку. Иди встречай, сказала Джесс. Я присмотрю за Антониэллой. Фредди не нужно было повторять дважды. Она бегом бросилась к вертолётной площадке. Закледал по делам в Южную Африку и Россию всего на две недели, но каждая из них показалась ей вечностью. Я так по тебе скучала, воскликнула она, бросаясь в объятия мужа. И я отозвался он с любовью, глядя в ее глаза. Нет, не сейчас, ответила Фредди, угадавшая его мысли. Позже. Зачем нам две няни? огорченно спросил Зак. У нас в гостях твои родные. Не будем же мы прятаться, точно влюбленные подростки. Иди пообщайся с семьей». Я Так хочу тебя, выдохнул он, и я обещаю, что тебе понравится. Мне и так всегда нравится, прошептала Фредди, когда они вернулись к детям. Я уж думала, что вы опять сбежите, весело произнесла Джесс. У вас это в порядке вещей. Мы усвоили урок, сказала Фредди. Говори за себя, возразил Зак. С этими словами он поднял жену на руки и понес в дом, не обращая внимания на ее протесты и крики Анхеля. "Наверное, нам нужно как-то компенсировать наш ужасный день свадьбы", произнес задумчиво Зак, лежа в постели и обнимая Фредди. "Я, кстати, порвал брачный договор. Он был составлен не совсем честно по отношению к тебе, и ты подписала его под давлением". Вернувшись на барбекю, оба принялись за мясо с аппетитом, Зака окружили дети. "Никогда мне не было так весело в одиночестве", произнес он, отправляясь играть в футбол. Фредди принялась укачивать Антониэлу, глядя на свою новую семью и краем глаза, наблюдая за мужем. Она восхищалась его энергией. Он совершил долгий перелет, чтобы попасть на день рождения дочери. Так было всегда. Его жизненная сила наполняла собой все, что его окружало. Благодаря ей он и не отступил в своем стремлении завоевать Фредди. Удивительно, что при первой встрече она возненавидела его именно за вот эту неотступную жажду жизни, достоинство, которое перевешивало все недостатки.